Глава двенадцатая. Магический конфликт. Поцелуй с демоном. Жадный, горячий, страстный. Ответа от нее не ждали, да и в целом главный тут был только один. Он вжимал ее в свое тело крыльями. Жесткий, сильный, пугающий до дрожи. «Молчи», — потребовал тот, оторвавшись от ее губ. Ира хотела было оглядеться, но вокруг было настолько темно, что попытка покрутить головой ей не дала ровным счетом ничего. «Ты же понимаешь, что он использовал тебя!» Она смотрела на демона во все глаза, зажав рот от страха руками. «Грязный кровосос даже не говорил, что дал собственной крови, нет, конечно!» Мидраэль закатил глаза. Он злился пребывал в состоянии ледяной ярости. Когда огромный монстр не очень может справиться со своими эмоциями, становится жутко. Демон смотрел ей в глаза и молчал. По щеке девушки покатилась слеза. Он произнес какую-то магическую формулу и добавил «Считаю это открытой провокацией». Снова портал. Снова его крылья и близость тела. Дыхание, биение сердца. Демон бросил девушку на ее собственную кровать и испарился. Она не увидела даже входа в портал. Ирина могла в этот момент считать себя абсолютно железным человеком. Девушка поднялась с кровати, достала телефон и вызвала такси. Она поедет на работу, купит кофе и заберет суши, благо тут недалеко. Пусть Мидраэль злится сколько угодно, она под защитой фирмы, это не пустой звук. Девушка хмыкнула, уже спускаясь в лифте. Главное теперь, чтоб не уволили. Смешно, но в офисе даже не поняли, что Иры не было слишком долго. Аврал есть аврал. Та усмехнулась и позвала коллегу поесть. Для этого у них была комната отдыха с небольшой кухней и столами. Девушки устроились, распаковали еду и с удовольствием за нее принялись. Ира уже слышала когда-то сирены тревоги. В целом, в здании была та же система безопасности, что и в любом другом. Просто реагировала она не только на пожар или землетрясение. Ледяной синтезированный голос повторял, что совершается магическое нападение. По инструкции работники должны были максимально быстро взять защитные амулеты и спуститься вниз, в подвал, из которого есть выходы в город. Инструкции придут на смартфоны, которыми пользовались. И бежать. Собственно, тут должно быть очень жарко. Что такое битва магов? Это когда сила, сравнимая с кумулятивным зарядом, сосредоточена в одном человеке, и он может это генерировать. Но если не бесконечно, то очень много раз. Насколько хватит магической энергии, или пока его не остановит другой такой же. В любом случае, человеку без магии в этой заварушке делать нечего. Ира чувствовала, что это из-за нее, знала доподлинно. Она бросила что-то невразумительное подружке, отправляя ее к лифту, и кинулась к окну, буквально прилипнув к ледяному стеклу. Вампиры выгружали десант, клановые. И не только они. Занимали укрепления, прикрывая магов, возводящих щиты. Да, сегодня в прессе будет море новостей. Демоны выходили прямо из порталов, высшие. Они не вели за собой никого, значит, не планировалось какого-либо серьезного сражения. Провокация. Была провокация, они должны были на нее ответить. «Риша!» – выкрикнула Мира ее начальница. «Ты что, бегом!» Видя, что девушка никак не реагирует, та замерла на секунду. Все же та ее сдала перед начальством, и у женщины были серьезные проблемы по этому поводу. Еще секунда, и она приняла решение. Схватила девушку за предплечье и потащила за собой. Перед глазами Уиры стоял только Мидраэль, яростный, светящийся алым. Он стоял на земле перед огромным небоскребом, но смотрел только на нее и видел только ее даже там внизу. Мира с удовольствием залепила пощечину подчиненной. Та ахнула, но пришла в себя. Надо бежать. Лифты работали? Почему нет? Так точно быстрее, чем по лестнице. А если в здании прилетит что-то магическое? Ну, сейчас внизу как раз делают все возможное, чтобы, если это и случилось, люди успели уйти. Прошло уже три часа. Это много для магического сражения. Но статус убежища оставался неизменным. Оставаться там в ожидании дальнейших указаний. «Так я же роллы захватила!» — хлопнула себя полбу девушка. Ира вяло повернула голову. «Роллы!» Но другие оживились и окружили товарку. Еды в этих убежищах не предполагалось. Планировалось, что отсюда будет быстрая эвакуация под прикрытием, случай совсем уж затяжного конфликта. А так это место переждать короткую стычку. В голове у девушки крутилось только одно, что этот конфликт из-за нее. Что же она сделала не так? Она не клялась ни в чем демону. Наоборот, она просила оставить ее в покое и твердила, что у них ничего не выйдет. Он же ее оставил, Просто звонил иногда не более. Вдруг дверь распахнулась, и влетели вампиры. Не клановые, но в полной амуниции. За ними сам Камил. Он окинул глазами присутствующих, признал Миру как старшую в группе и обращался уже к ней. «Демон требует женщину», – без сообщил тот. «Есть ли у нас какие-то основания ее не отдать?» «Кого?» – не поняла Мира. «Риша», – назвал имя тот. «Особая ценность для дела что-то такое». «Никаких оснований», – не слишком уж пряча торжества на своем лице, – заявила та. «Рядовой сотрудник, у которой, как выяснилось, достаточно свободного времени, чтобы своими шашнями...» Камил ее не дослушал, прервал раздраженным жестом. Даже ему противно. Подошел к девушке и протянул руку. «Интересно, если она сейчас закричит, попросит пощады, помощи, то что?» Камил ровно настолько же не человек, насколько и демон, и вампир, и все они. Ира встала и посмотрела ему в глаза. Тот мягко улыбнулся. Такой нежный, абсолютно ангельская внешность, светлые волосы, льдистые прозрачные глаза, кукольные черты лица, почти женственные. Камил притянул ее к своему корпусу, и они полетели. Он не пояснял, что порталы тут наглухо закрыты, достаточно и тех высших, что уже на Земле хватит. Да и драться им сложнее, когда перемещения возможны только физические, но и самому Камилу приходилось действовать в рамках своих чисто физиологических возможностей. Впрочем, это ему позволило буквально на руках донести требуемый объект за несколько секунд. Вид демона в боевой ипостасе внушает, да то, что и должен внушать, самый настоящий ужас. Огромный, переливается от магической брони – будто на черный обсидиан плеснули бензина. Крылья тот уже сложил, смотрел спокойно, глаза просто красные, почти не светятся. Он впился взглядом в девушку, похоже, сканировал, ибо через пару секунд расслабился и кивнул. «Требую в качестве извинений полной собственности». Дальше он говорил только с Камилом и больше ни на кого не смотрел. Ира так и стояла, крепко прижатая к боку Инсана. И это не потому, что тот заботился о ней, просто берег свой козырь, чтобы выгоднее обменять. И серьезного разбирательства с нашим наблюдателем в вампирском клане Салар, продолжил демон. Мидраэль, спокойно ответил Камил. Я не имею такого влияния на клан, тем более правящий, чтобы навязывать им наблюдателя. Может, тебе не стоит тогда говорить о гарантиях безопасности для нас в таком случае?» Издевательски выплюнул Крылатый. Он приосанился и чуть распустил крылья, придавая своему виду внушительности. Ира подняла глаза и посмотрела за его спину. «Демоны!» Много высших демонов, крылатых, страшных и опасных. А перед ними только она, в руках у мужчины, по виду больше напоминавшего красивую девочку-подростка, чем... «Это я напал на твой дом», — грубо перебил Камил. «Я признал, что ты вправе возмущаться, и продолжаю переговоры, хотя, видя тьма, я в силах дать отпор». Демоны не двигались, но почему-то Ира понимала, что тот совершенно прав, и у него достаточно сил, чтобы так говорить. «Девку в полную собственность и расследование», — продолжал стоять на своем Медраэль. «Наблюдателем буду я», — бросил ему Камил. Тот, на удивление, кивнул, согласился.